Глава 30. В казарму Факадан вернулся поздно, весь день улаживая бюрократические хлопоты. Как водится, чинуши тянут с выдачей согласованных, казалось бы, припасов, намекая на иное решение вопроса. Поразительно, но взятки в Российской империи считаются естественным ходом вещей, настолько, что взяточники пытаются требовать мзду даже с гражданина иного государства. Четверть от запрошенного чинуши считают своей законной добычей. Опытный офицер со связями, привыкший решать такие вопросы, может отделаться малой кровью в виде десятины. Если при этом вопрос не слишком затягивается, в полку его встречают как героя и ждет человека, если не повышение в звании, то, как минимум, теплое местечко с интересными возможностями. В взяточники ничуть не смущаются. Ну и что, что известный литератор и личный друг баварского короля? И не таких обламывали. Единственная поблажка, так это намек на морзых щенков. Отсылка на ревизор Гоголя, где городничий берет не деньгами, а натурой, борзыми щенками, уже не считая это взятками. Скромный титулярный советник военного ведомства милостивым тоном предложил часть долга внести услугами. Титулярный советник – капитан. Полковник Факадан может на показ поухаживать за его огнешкой, поднимая статус дочери на брачном рынке. Или, допустим, посвятить ему какую-то пьеску. Наверное, стоило быть подипломатичней, но уж как и вышло. «Я тебе покажу пьеску!» — коброй шипел попаданец, вытаскивая немолодого, рыхлого поляка за манишку из-за стола. Манишка — съемная или пришитая нагрудная вставка на мужскую рубашку или женское платье. В описываемое время была привычной частью гардероба. Чиновник повизгивал от ужаса, отбивался и пытался вяло сопротивляться, повиснув всей тяжестью на руках полковника. Алекс, пусть и худощав чрезмерно, но уж никак не слаб, Постоянные тренировки с оружием и верховая езда сделали свое дело. Да и бешенство, от которого глаза застилало пеленой, придавало сил. Дверь кабинета выбита с треском. Пановый Цеховский вылетел вслед за ней в коридор. Факадан, не давая тому подняться с четверенек, полосует хлыстом рыхлую задницу и сгорбленную спину поляка. «Я тебе покажу взятку, сукин ты сын!» орал попадание, смешая языки. «Я тебе покажу пьеску ему посвятить!» «Ну, шлюхины отпрыски! Чего уставились? Мать вашу триперным осьминогом! Кишки на кулак через гланды намотают, твари! Вон!» Чиновники, высунувшиеся было из кабинетов, привлеченные шумом, живо спрятались в своей норке. Только один поляк, с повадками почти военного, грозно нахмурился и решительно шагнул в коридор. «Я попрошу пана!» Факадан ненадолго прервал экзекуцию Уйцеховского и шагнул к грозному, молниеносно впечатывая кулак в выдвинутую челюсть добавив догонку удары носками сапог по коленям из арсенала Савата, не обращая внимания на обмякшего в коридоре поляка, лежащего на крашеных досках пола неопрятной кучей. Алекс прыжком догнал взяточника, взявшего был низкий старт. «Куда, пес? Ты хуже пса, животное! На карачки, тварь!» Ругань сопровождалась ударами. Паникующий Войцуховский снова упал на четвереньки и попытался бежать уже таким образом. «Куда?» «К начальнику, сын пса и свиньи! Вперед!» Не успевающие убегать по своим норкам чиновники и стоящие в коридоре посетители опасливо жмутся к стенкам, пропуская странную процессию из семенящего на коленях чиновника и грозного полковника при орденах, лупцующего его арабником. Коленки, ползущего на четвереньках поляка, сбиты в кровь до да мяса. На полу остаются кровавые разводы. Взгляды разные. Факадан успевает засечь, как полный ненависти и ужаса, так и сочувственные. Помогать Войцеховскому, что характерно, никто не спешит. Нельзя! Только и успел проблеить швейцар с секретарем, преграждая доступ в кабинет начальника. Щелчок из водимого револьвера оказался универсальным пропуском. Церберы постарались слиться с беленой стеной и закивали головами. Ваш выбледок! С вежливым бешенством спросил Алекс старика в мундире статского советника, с испугом глядящего на него из-за массивного дубового стола. «Взятку хотел! Жду завтра все, положенное по документам, да в лучшем виде! В противном случае спрос будет с тебя!» Нарочитое тыканье вывел генерала из себя. Он побагровел и начал было вставать с кресла, шаря в поисках трости, прислоненной неподалеку. И снова щелчок револьвера. «Жду! Секундантов тоже!» Тут Факадан неприятно оскалился, глядя на интенданта в генеральских погонах, побелевшими от ярости глазами. «Если осмелитесь, животные!» «Наверное, стоило решать вопрос более дипломатично», — подумалось Попаданцу уже на улице, когда отошел от здания на добрую версту. Можно было надавить помягче, с тем же результатом. Чертова контузия так и не прошла. чтобы бы ее... её? Вызвав к себе адъютанта, рассказал о случившемся. «Расскажи остальным. Пусть парни стерегутся, Нечего им в город соваться. Ну разве что человек по десять, не меньше». «На беда курил ты, командир», — весело ответил лейтенант. «Но по делу». Спускать такое нет уж, дешевле сразу отрезать, по-живому, хмыкнул полковник. Слушай инструктаж. Закончив, отпустил адъютанта и начал устраиваться на ночлег. Ну и что, что рано. Перенервничал сегодня, да и контузия. Виски начало давить мигренью, от которой нет спасения, кроме тишины и покоя, почти немыслимых по соседству с казармами. Ночует Факадан, как и все офицеры батальона, в расположении части, в комнатке при канцелярии. Здешняя практика, когда офицеры снимают квартиры в городе, не появляясь в частях порой неделями, его совершенно не устраивает. Тянуть лямку таким образом можно, а вот если ты доброволец, да вышел из низов, то не и отдаляться от этих самых низов. Тем паче в царстве польском, с постоянными мятежами и охотой на русских офицеров и чиновников. По одному сценарию все мятежи. Восставшие первым делом идут резать русских офицеров. Но военное ведомство Российской империи Вместо нормальных военных городков, которые, между прочим, отнюдь не советское изобретение, с наслаждением мазохистов наступают на одни и те же грабли. Попаданцы подобные глупости удивляют, а следовать общепринятым правилам желания нет. «Мы к вашему командиру!» – объявили остановившему их часовому трое господ, одетых по последней варшавской моде. В данном случае с претензиями на дешевый шик. Словосочетание «варшавская мода» звучало гордо разве что в глуши, По-настоящему продвинутые модники одевались по моде парижской. Кроме того, Варшава в те годы была главным прибежищем всевозможных аферистов. Даже было устойчивое понятие «варшавский граф», то есть человек явно сомнительного происхождения. Тот покосился на капралом, увидел подтверждающий кивок и пропустил. «Господин полковник на плацу», — на плохом французском объявил капрал посетителем «Занимается с солдатами. Модные господа прошли к плацу» где солдаты под присмотром попаданца отрабатывали приемы штыкового боя в строю. Лайковая перчатка полетела полковнику в лицо. Тот легко уклонился. И тут же прозвучала заученная фраза на английском. «Вы бесчестный человек, сударь! Я вызываю вас на дуэли!» Лайковая, вид кожи, особо качественная замша. «Сэмми!» — обратился к адъютанту полковник, перейдя на простонародный гелик. Он же гелик, ирландский язык. «Подстраживайте этих бродяг!» «Но это бесчестно!» Возмущенно завопил фальцетом незадачливый дуэлянт, руки которого заломили за спину. «Скот!» равнодушно отозвался Факадан, подойдя поближе к бритерам, в которых ныне упирались штыки ирландцев. «Только Скотт может заступаться за взяточника. Попытка же вызвать на дуэль — просто маскировка намеренного убийства. Сейчас вы — животные. расскажете, кто вас нанял для убийства офицера страны, дружественной Российской империи? Сэмми!» Такие люди не могут быть благородными, в какие бы одежды они ни рядились. Так что как с быдлом с ними? Выпоры для начала. В Российской империи и Царстве Польском, соответственно, наказание для крестьян, мещан, купцов и дворян за одно и то же преступление было разным официально. Кроме того, крестьянам и мещанам официально разрешалось применять меры физического воздействия. Не дыба, но сунуть в морду или выпороть полицейский мог вполне легально. В данном случае главный герой пусть и проходит по тонкому льду, но в принципе его действия можно толковать как законные. В военной части командир царь-бог, обладающий целым рядом прав. Плюс главный герой столковал события в нужном ключе, как попытку убийства командира части и проведение расследования по горячим следам. Пароли тут же, на плацу, под взглядами ирландцев, собравшихся на зрелище. Для пущего унижения с поляков сняли не только рубахи, но и приспустили штаны. Опираясь грудью на козл для пилки дров и пытаясь высвободить связанные под бревнышком руки, они лягались и трясли гениталиями, смеша солдат. Поначалу пошли угрозы и ругань, а потом разговорились. Не столько даже от боли, сколько от унижения и понимания, что ирландский полковник действительно может пойти на любые меры, дабы развязать им язык. Франтишек, тот самый перчаточник, молчал дольше всех, но когда понял, что запороть его могут, если не до смерти, тогда полной инвалидности, разговорился, какие начали всплывать имена, а потомок непризнанной шляхты говорил и говорил. Среди польской шляхты было много самозванцев. При вхождении Польши в состав Российской империи многие семьи не сумели подтвердить дворянство, при том, что власти очень лояльно относились к проблеме. Так, вместо грамот, которые могли затеряться, можно было предъявить грамоты о награждении предков офицерскими чинами, учебе в университетах, свидетельство влиятельных дворян о давнем знакомстве с предками претендента и так далее. Бюрократия уже в те времена была сильно развита, так что какие-то данные все равно сохранялись. Шляхта, не подтвердившая дворянство, записывала мещане, и в этой касте было невероятное количество преступников всех мастей. Он и правда оказался бритером и наемным убийцей, а до кучи еще и мошенником и фальшивомонетчиком. «На хорошую каторгу наговорил», — подытожил Даффи деловито. «Ну что, сэр, отпускаем или как?» «Или как?» — хмыкнул Алекс. «Если уж ломать ситуацию, то до конца. Так что давай-ка вестового к наместнику». «Да, Сэмми, пиши донесение. Нападение на командира части во время исполнения служебных обязанностей. Расследование по горячим следам. Вражеские агенты. Ну, да ты и сам помнишь». «Слушаю, командир». Весело отозвался адъютант. «Только наместника в Варшаве нет. Он в отъезде». «Ах, какая жалость». Откровенно склабился попаданец, не переваривающий фон Берга за бестолковую политику и нелепое примиренчество. Политика Российской империи по отношению к царству польскому отдавала порой абсурдам. Так, русским офицерам и солдатам велено было не поддаваться на провокации, из-за чего поляки безнаказанно делали самые мерзительные вещи. К примеру, плевали в спину офицеру, да не фигурально, а буквально, причем явлением это было массовым. Солдату могли харкнуть в лицо. Ну или какая-нибудь барышня из восторженных революционерок набиралась храбрости и плевала в лицо офицеру или начинала визжать посреди улицы, обвиняя того в жутких оскорблениях и домогательстве. Попробуй отмойся от таких обвинений. После польского восстания 1863-1864 годов ситуация несколько выправилась. Но граф фон Берг, назначенный наместником, вел достаточно сомнительную политику примиренчества, развивая экономику, и одновременно закрывая глаза на польский национализм. Напротив, наместник пытался вводить поляков, в том числе с сомнительной репутацией, в органы власти. «Адъютант остался за старшего! Полковник Рогожин!» По инерции сказал Фланаген, и лицо его озарилось пониманием. Рогожин прибыл в сопровождении воска и небольшого конвоя, ибо письмо Факадана написано очень своеобразно. «Нападение на командира во время исполнения! Ммм!» Рогожин флегматично посмотрел на привязанных к козлам бритеров. «Скорее всего, вражеские агенты», — с видом государственного человека добавил попаданец. В глазах русского полковника ясно сверкнули красные искорки. «Очень похоже, полковник Фагадан. с серьезным видом согласился русский. «Нападение на военных — это уже вопиющий случай, а уж во время войны и вовсе. Убийцы, подосланные подлыми... англичанами», — подыграл Алекс. «Фрусаки стараются по правилам воевать, ну или хотя бы не так нагло». «Прусская разведка может и уголовников использовать, но с человеком моего ранга они бы сработали более изящно. А вот бритые не столь щепетильны». «Точно», — согласился Рогожин, принимая озабоченный вид. «Англичане! Да еще эти убийцы связаны с чиновниками военного ведомства. Это заговор, несомненно. Заговор, который нужно вскрывать здесь и сейчас», — моментально подыграл попадание с Рогожину. «Нет времени деликатничать. Если уж враги начали пытаться уничтожать офицеров...» то восстание вот-вот начнется. Надо бить на упреждение. Батальон Кельтика готов помочь союзникам, подавить заразу, полковник. К моему превеликому сожалению, не могу принять вашу помощь, искренне сказал русский и улыбнулся, видя расстройство ирландских офицеров. Но будет очень кстати, если вы будете готовы к неожиданностям. Мятежники, они такие. На любую подлость готовы. Раскланились, после чего Рогожин забрал вражеских убийц, положив их в закрытый лазок под ноги жандармом. «Я так понимаю, сейчас в этом городишке будет очень весело», — поинтересовался Даффи с вялым интересом. «Назрело», — отозвался Факадан. Фонберг не дал толком почистить конюшню от мятежников. «Демократ хренов». Рогожин вроде как ставленник другой партии. Моментом решил воспользоваться. «Не снимут с должности?» «Наверняка». «Только вот сейчас война. В тыл Рогожина не отправят. А на фронте он живо прощения заслужит. Зеленый офицер. Помимо храбрости и мозги отменные. Только позавидовать можно. Да и после благодарность от противников Берга гарантирована. Как и покровительство. Да. Ладно, нам-то на это плевать. Вы пока батальон готовьте к осадному положению. Да по всем правилам, чтоб. Баррикада? Ммм, рано пока. Подготовьте все так, чтобы за четверть часа можно было проходы к перегородить наглухо. Благо нам два гатлинга отдали. Ожидаемая фокаданом буря разразилась только на следующее утро. Как уж там Рогожин провел подготовку и ухитрился сохранить все в тайне, сказать сложно. Попаданец, знакомый с подобными операциями не понаслышке, мог только восхищаться профессионализмом, или выступление Факадана стало лишь поводом для давно готовящейся операции. Пожалуй, в противном случае требуется признать в Рогожине человека уровня Берии, никак не меньше. При всем уважении к офицеру не тот у него уровень. Талант, возможно, не меньший, но вот школа не та. С самого утра в городе началась заполошная стрельба, а на улицах, как по ушибству, возникли солдаты. Возглавляемые офицерами и жандармами, они штурмовали совершенно определенные здания и квартиры, что характерно, без какого-то бережения к частной собственности и жизни граждан. Барышня, швыряющая герань в солдат, раньше могла отделаться разве что символическим штрафом или высылкой в глухомань, причем только в случае, если солдат получал значимую контузию. Сейчас же... «Стреляют, командир!» Коротко доложил Капрал из взвода Калина, обладающий фантастической способностью растворяться даже в чужом городе. Любое сопротивление – выстрел. С кулаками кинулся. Горшок с цветами скинул. Стреляет на поражение. Факадан покивал с видом мудреца, пребывая на самом деле в растерянности. Понятно, что толком незадавленный мятеж в тылу, да во время боевых действий, опасен. Но раньше-то все было по-другому. Граф фон Берг с его примиренческой позиции находился в фаворе у Александра II. Или не был. Снять нельзя по каким-то причинам. Похоже на то. В 21 веке тоже неприкасаемые есть, о которых все знают, что они агенты другой страны, и что они вредят России, и ничего, живут припеваючи. Что изменилось? Почему русский император начал играть по другим правилам? «Осади!» – заорал тем временем офицер, прерывая мысль Факадана. «Запретная зона! Стрелять буду!» Полковник быстрым шагом прошел к баррикаде, за которой стояли солдаты с винтовками. В паре десятков метров от нее стоит толпа, в основном состоящая из мужчин разного возраста, многие из которых вооружены. Оружие самое разномастное, от новейших винтовок и револьверов до прадедовских сабель. «Что вам надо?» – сурово спросил на французском. «Русские сатрапы начали уничтожать лучших людей Польши!» – начал какой-то юнец студенческого вида, из благородных. «Повинуясь законам чести, вы должны спасти нас!» «Мятежники? Во время войны? Пошли вон, или я прикажу стрелять!» «Вы не посмеете!» — начал все тот же юнец, но несколько человек в толпе решили, что время разговоров закончилось. Попаданец успел спрыгнуть, как с противной стороны прозвучали выстрелы. «Огонь!» — буднично сказал Алекс, и в предусмотрительно оставленный проход выкатили гатлинг. Преследовать мятежников не стали. Но пару десятков пленных предусмотрительно захватили. Допрашивали тут же, и аргумент в виде более чем сотни трупов оказался убедительным. Поляки с ужасом оглядывались назад и говорили, говорили. Рогожина вправду потревожил синое гнездо, воспользовавшись оказией. Пленные мало что знали, но слова о ячейках и боевых отрядах прозвучали. Всего-то и хотел, что своевременных поставок и наказания взяточников. Пробурчал попадание с себе под нос, возвращаясь в канцелярию оказался в итоге катализатором большой чистки. хо хо хо Варшавская бойня продолжалась всего три дня, после чего приехал до Нельсов наместник, своей властью отстранивший Рогожина, отправив под арест. Начали выпускать из-под стражи молодых людей, из хороших семей. Но тут Берга догнала телеграмма русского императора, и наместник лишился должности, попав под следствие. Факадан откровенно не понял сути происходящего. Стало ясно лишь что Александр поменял политику страны решительно и бесповоротно. Когда косяком пошли несчастные случаи, аресты и отставки высокопоставленных сановников, стало страшно. В основном несчастные случаи происходили с Варшавскими чиновниками, но по слухам, в Петербурге что-то такое случилось, пусть и в ослабленном виде. Полностью независимая политика Российской империи это, конечно, здорово. Вот только не зря у китайцев в самом страшном считается пожелание, чтоб ты жил во времена перемен. А времена перемен с замиренным Кавказом и Финляндией, до да замеряющейся Польшей. Право слово, страшно. Да, сепаратисты. Да, иногда лучше отрубить хвост сразу, чем по частям. Но они люди. Знать, почему Александр принимает столь жесткие решения, не дано. Возможно, недостаток информации. Эксцесс исполнителя или что-то еще. Эксцесс исполнителя в уголовном праве совершение исполнителем общественно опасных действий выходящих за умысел других соучастников Несмотря на неприятие методов ведение самостоятельной политики попадание, тем не менее, одобряет Другое дело, много ли успеет сделать Александр Дадут ли? Великие князья, придворные Рвать эти сорняки придется с мясом Иначе порвут самого Александра Хватит ли решимости? Ой, вряд ли И не окажутся ли половинчатые реформы более губительными для страны? Как бы там ни было, Российская империя мутирует Будет ли это эволюция или деградация, покажет только время.